Вылез опять бесенок. — Чего ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли захочешь? — Нет, — говорит балда, — теперь моя череда. Условие сам назначу. Задам тебе, враженок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь там сивая кобыла? Кобылу подымит к ты? Донеси ее полверсты.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 Оболдай ему, глупый ты бес. Куда ж ты за нами полез и руками снести не мог, а я смотри, снесу промешнок. Сел балда на кобылку верхом. Да версту проскакал так, что пыль столбом. Испугался бесенок и к деду пошел рассказывать про такую победу. Черки встали в кружок. Делать нечего, собрали полный оброк, Да на балду взвалили мешок. Идет балда, покрякивает, А поп, завидя балду, вскакивает, За попадью прячется, со страху корячится. Балда его тут отыскал, отдал оброк, Платы требовать стал. Бедный поп подставил лоб,